Глава 32. Белл все дальше уходила от дома, где жил Оливер. Праведный гнев гнал ее неведомо куда, в душе все бурлило. Она едва замечала привычную сутолу курангунских улиц, наполненных людьми в перемешку с повозками, тягловыми животными и машинами. Она не обращала внимания ни на солнце, стоявшее высоко в небе, ни на капли пота, скользившие по спине. В голове вертелась только одна мысль – Она обязательно полетит в Сидней, оставив позади всё, включая и Оливера. Это виделось ей единственным разумным решением. Когда к ней вернулось самообладание, она огляделась и обнаружила, что забрела в незнакомую часть города, изобилующую узкими улочками и переулками. Впереди она увидела группу бирманцев, вся одежда которых состояла из юбок, Один мужчина рисовал чёрной краской какие-то узоры на голой груди другого. Остальные стояли в очереди и ждали, когда и их разрисуют подобным образом. Погружённые в это странное занятие, они даже не взглянули на Бел. К группе подходили всё новые мужчины. Белла осторожно прошла мимо и вышла на улицу пошире, надеясь, что та приведёт её к секретариату. Ей хотелось разыскать Эдварда и сообщить ему, что она готова начать работу с Клейтоном Риверсом. Белл резко свернула за угол и по дороге к перекрестку услышала пульсирующие ритмичные звуки. Волосы на ее затылке встали дыбом. Откуда взялись эти странные звуки? Она остановилась, вслушиваясь в доносившееся «грум-грум-грум». И вдруг она сообразила, это звуки марширующих ног. Кто-то с троем двигался в ее сторону. Вскоре она увидела десятки берманцев, вооруженных мечами, ломами и топорами. Боже мой, прошептала Белл. Откуда они взялись? Она озиралась по сторонам, ища наилучший путь к отступлению. Приближавшаяся колонна была не единственной. Казалось, такие же колонны движутся ото всюду. Белл поняла, она в западне. Она вжалась в дверную нишу ближайшего дома. Сердце бешено колотилось, страх мешал дышать. Пока она смотрела, толпа выросла втрое. Значительная часть вооружённых бирманцев неумолимо шла туда, где стояла Бел. Она прирасла к месту, попыталась закричать, но страх сковал ей горло. Бел вертела головой, мысленно приказывая себе бежать, однако не видела куда. Тогда она просто зажмурилась в безнадёжной попытке заслониться от жуткого зрелища. Десятки мужчин, жаждавших расправиться с ней, Размахивали оружием, жестикулировали и кричали, и шли прямо к ней, под неумолимое «Грум-грум-грум!» Белла столбенела. Ум отказывался верить в реальность происходящего. Неужели ее жизнь вот-вот оборвется? Неужели ее сейчас забьют насмерть? Впав в отчаяние, она звала на помощь мать, отца, кого угодно. Никто не являлся ее спасать. Оставалось лишь судорожно глотать воздух и ждать своей участи. Через какое-то время, убедившись, что её не тронули, Белла открыла глаза. Выжаки толпы стучали в дверь и окна дома, стоящего неподалёку от места, где она пряталась. Она смутно припомнила, кажется, в этой части города живут индийцы. Так и есть. Сейчас индийцы бросали кирпичи из окон домов на противоположной стороне улицы. Охваченная паникой, Белл оглядывала улицу в надежде увидеть полицейского, который вывел бы ее отсюда. Никого. У нее на глазах кучка берманцев начала взбираться по внешней лестнице одного из индийских домов напротив. Сознавая, что жильцам грозит смертельная опасность, Белл вновь безуспешно высматривала полицейских. Забравшись на второй этаж, берманцы дергали дверь, пока та не распахнулась. Даже общий гул не мог заглушить Белл. Испуганные крики жильцов осаждённого дома. Бел не сомневалась, сейчас бирманцы их убьют, а вдруг следом настанет и её очередь. Бел хотелось заплакать, но инстинкт продолжал искать выход. Толпа рассредоточилась. Усмотрев в этом шанс, Бел проскользнула за спиной мужчин посреди улицы и бросилась на утёк, куда глаза глядят. По пути ей встречались всё новые и вооружённые бирманцы грудь которых была разрисована чёрными узорами размахивая ломами и дубинами они двигались к индийскому кварталу на узкой боковой улочке был заметила нескольких безоружных полицейских те следили за толпой разъярённых индийцев намеревавшихся отомстить бирманцам вспыхнувшая побоище касалось лишь бирманцев и индийцев хотя был могла лишь гадать о его причинах но почему власти бездействуют была ещё больше исполнилась решимости разыскать Эдварда и рассказать ему об увиденном. Очутившись на припортовой улице, где дома стояли впритык, Белл сообразила, что перепутала направление. В жарком воздухе удушливо пахло рыбой, нечистотами сточной канавы и чем-то ещё. И этот третий запах был намного тошнотворней первых двух отвратительный сладковатый запах крови. Белл сдавило горло. Привычные уличные звуки сменила гнетущая тишина. Жизнь отсюда ушла. По среди улицы в неестественных позах валялись трупы мужчин, женщин и детей. Бел в ужасе оглянулась. Никто не спешил убирать тела. Лицо одного из убитых было спложь в синяках. Сбоку, там, куда пришёлся удар дубиной, темнела запекшаяся кровь. Увидев пустые чёрные глазницы, Был почувствовала, что её сейчас вытошнит. Нападавшие выбили ему глаза. Был зажмурилась, наклонилась и истергла всё, что находилось в желудке. Когда позывы на рвоту прекратились, она услышала жужжание громадных мух, торопящихся на пир. Поодаль, в сверкающей луже крови, лежала женщина в разорванной одежде, зияющей раной на груди. Возле её босых ног скрючился маленький ребёнок. Бел хотелось помочь, но чем, а главное кому? Живых вокруг не осталось. Взглянув на другого мужчину, она убедилась, что и он не дышит. Шокированная сценой чудовищной расправы, Бел хотела поскорее выбраться из этого кошмара. Отсюда до отеля Стрэнд не так и далеко. Прикидывая направление, она вдруг услышала младенческий плач и застыла на месте. До этого мгновения ей казалось, что бирманцы перебили здесь всех. Бежать отсюда, бежать без оглядки. Но как она бросит младенца? Он же умрёт. Бел попыталась понять, откуда раздаётся плач, и пошла дальше, стараясь не смотреть в безжизненные глаза ещё троих индейцев, забитых до смерти. Плач становился всё громче. Кажется, младенец находится вон в том доме. Бел мешкала, представляя, какую бойню увидит внутри. Одна дверь была распахнута настежь. Бел крикнула в отчаянной надежде, что внутри есть живые взрослые. Страх пронизывал всё её тело, наполняя живот и кости. "Держи себя в руках", прошептала себе Бел и стала подниматься по деревянным ступеням, избегая лужек крови. Чем выше, тем более скользкими делались ступеньки. Бел вновь одолевали позывы на рвоту. Три комнаты на втором этаже оказались пустыми, если не считать мёртвого старика у стены. Ему проломили голову. Остекленевшие глаза глядели в пространство. Бэл всхлипнула и пошла на третий этаж. Младенец продолжал кричать, но уже тише. Почти у самой площадки третьего этажа она поскользнулась, упала и сползла на этаж ниже. Немного отлежавшись, Бэл попыталась встать, и вдруг ей болью обожгло левую ногу. Она сделала новую попытку и кое-как дотащилась до третьего этажа. К этому моменту плач прекратился. В первой комнате она увидела на полу двух мёртвых женщин. Может, младенец находился на верхнем чердачном этаже, и вдруг Бэл заметила какое-то шевеление. Хромая, она подошла к одной из убитых, нагнулась и осторожно отогнула край тонкого, пропитанного кровью одеяльца. Внутри, свернувшись калачиком, лежал младенец. Неужели она опоздала? Убедившись, что мать ребёнка мертва, Бэл взяла его на руки. Малыш заморгал. Бел чуть не вскрикнула: "Живой". Она заглянула в большие карие глаза, затем проверила, не пострадал ли сам младенец, погладила по волосикам и нежной коже и снова завернула в окаравленное одеяло. Впервые за всё время перед ней встал вопрос: правильно ли она поступает? Может, стоит оставить младенца здесь, в надежде, что власти разыщут его родственников, или всё-таки забрать и унести в безопасное место? Оставленный здесь младенец может умереть или стать жертвой вернувшейся разъярённой толпы. Бель решила забрать младенца. Добравшись до лестницы, она крепко прижала живой свёрток к себе и начала медленно спускаться. Выбравшись, она внимательно оглядела дом, запоминая место, где нашла ребёнка, после чего двинулась по лабиринту улочек. Наконец она попала на достаточно широкую, но пустую улицу. Боль в ноге сделалась нестерпимой, Бел даже застонала. Пройдя ещё немного, она остановилась, чтобы отдышаться. Страх не покидал её, заставляя ожидать возвращения вооружённых бирманцев. Её мутило. Вдобавок начала кружиться голова, ногу жгло огнём, боль пульсировала, отдаваясь во всём теле. Бел чувствовала, что вот-вот потеряет сознание. Хуже всего, если она вместе с младенцем рухнет на землю. Бэл прислонилась к стене. Младенец хныкал и пытался выбраться из одеяла. Устав держать ребёнка на руках, она решила ненадолго уложить его в тене дерева. В этот момент на улице показался автомобиль. Когда он подъехал ближе, Бэл увидела, что это полицейская машина. Там сидели трое полицейских в форме, а вместе с ними Нет, ей, наверное, померещилось, но четвёртый человек, он был в гражданской одежде. Побежал прямо к ней. Рукой, перепачканной в крови, Бэл провела по глазам, потом окружающий мир накренился, и она упала на землю. Бэл проснулась в темноте. Она не знала, который сейчас час. Время просто текло. Под потолком парило что-то невообразимо чёрное, гораздо чернее всех теней, наполнявших комнату. Из-под двери пробивалась полоска света. Это была лампа на столе дежурной медсестры. Страх изменил Бэлл, заставляя сжиматься от внезапного шума и вздрагивать от движущихся теней. Страх загнал её вглубь себя, сделал маленькой, пронзал всё её существо, заставил молчать. Проснувшись снова, она открыла воспалённые глаза. Во рту совсем пересохло. Не решаясь шевельнуться, она оглядела комнату, где стояла её кровать, четыре белые стены, полупрозрачные занавески, подрагивающие на ветерке из открытого окна. Ощущая странное головокружение и странную скованность в теле, она принюхалась. Пахло дезинфицирующим средством и цветами. Медсестра в форменном халате ставила пионы в вазу на прикроватной тумбочке. Она заметила, что Бэл проснулась. Хрипло вдохнув и ощутив стеснение в груди, Бэл с трудом спросила: "Как давно я здесь нахожусь?" Яркий свет заставил Бэл прищуриться. К ней начали стремительно возвращаться воспоминания о кровавой бойне, сопровождаемые позывами на рвоту. Был прикрыла глаза и застонала. В затуманенной голове замелькали жуткие картины, полные крови и смерти: мёртвая женщина в доме, люди на улице, убийства, зверские расправы и младенец. Несчастная крошечная девочка, оставшаяся без матери. Боже, Бэл вспомнились снежная тёплая кожа ребёнка и шелковистые волосы и глаза, огромные карие глаза. Что стало с малышкой? Медсестра принесла таз. Бэл села на постели и вывернула в таз то, что ещё оставалось в желудке. А что там могло оставаться, если она ничего не ела? Она плохо помнила последовательность событий. Ссора с Соливером это она помнила. Но что происходило потом? Слишком слабая, чтобы сидеть, Бел повалилась на подушку. Медсестра вытерла ей лицо прохладной мокрой тряпкой. "Спасибо", пробормотала Бел и снова попыталась сесть. "Сколько я уже здесь?" Медсестра принесла ей стакан воды. Бел залпом выпила воду, после чего медсестра осторожно уложила её. "Вам нужно отдыхать. Мне нужно знать, что с младенцем". "У вас на это будет ещё много времени. Когда я попала сюда?" Почти двое суток назад. Кажется, я просыпалась ночью. Возможно, хотя доктор дал вам снотворное, наверное, вам это приснилось. И теперь я могу уйти отсюда. Ей хотелось встать с кровати, размять ноги и разобраться в случившемся. Хотелось убежать от всего, что она видела на улицах, и от страха, сжимавшего ей живот и угрожавшего остановить сердце. Лучше всего в таких случаях помогает джин. Несколько очень щедрых порций джина. Доктор вас осмотрит, но позже, а сейчас к вам посетитель, ждёт не дождётся, когда вы проснётесь. Оливер, подумала Бел, забыв про их ссору. Медсестра открыла дверь, и Бел, испытывая смешанные чувства, увидела Эдварда. Благодарная за его приход, она с трудом выдавила улыбку. Надеюсь, эти цветы вам понравились. Широко улыбнулся он. Бел рассеянно кивнула и попыталась заглянуть через открытую дверь в коридор. "Спасибо. А как малышка, она здесь? Жива и здорова? Вы нашли её родственников?" спросила Бел, ощущая настоятельную потребность это узнать. Эдвард бесшумно закрыл дверь, сказав, что о младенце заботятся надлежащим образом, а потому у Бел нет причин для беспокойства. "Я могу рассказать, где её нашла. Это ведь может помочь" в поисках родных. Я запомнила дом, если вы меня туда отвезёте, я его вам покажу. Пожалуйста, помогите мне встать. Бэл заёрзала на постели. Я уже впал, не могу ходить. Бэл, в этом нет необходимости. Мы уже наводим справки. Надеюсь, вскоре найдём кого-нибудь из её родни. Вы уверены? Мне невыносимо думать, что малышка может оказаться в сиротском приюте. Бэл всхлипнула. Эдвард Вы представляете, какой ужас пережила эта крошечная девочка, когда у неё на глазах убили мать. Эдвард пододвинул стул к кровати, сел, взял Бэл за левую руку и нежно погладил. "Успокойтесь, дорогая, не надо так волноваться. Я уже сказал, ребёнок жив и здоров. А вот как вы себя чувствуете? Это важный вопрос". Бэл нахмурилась. "Рада, что осталась в живых, но голова ни к чёрту. Я плохо помню". Последовательность событий. Возможно, это и к лучшему. Но как я сюда попала? Что со мной случилось? Вы помните, что мы нашли вас вблизи индийского квартала? Да. Я совсем не собиралась туда забредать. Очень надеюсь, что не собирались. Вы упали и поранили ногу о битое стекло. Во всяком случае, мы так думаем. Я совсем не чувствую боли, призналась бы, оглядывая себя. Вам дали болеутоляющее. Бэл не смогла удержать слёзы, и они потекли по её щекам. Эдвард молча подол ей носовой платок, она вытерла лицо. "Полегчало. Эдвард, это было ужасно, ужасно то, что я видела. Почему бирманцы убивали индийцев?" "Я всё объясню, когда вам станет лучше." Белла дёрнула руку. "Ей необходимо знать сейчас, немедленно, почему это произошло, почему допустили такое?" Но чувствовалось, Эдвард ей ничего не расскажет. Белл упёрлась руками в матрас и села на постели. Мне надо встать. Я больше не хочу оставаться в больнице. Пожалуйста, помогите мне. Пожалуйста, Эдвард. Я должна увидеться с Клейтоном и вылететь в Сидней. Эдвард покачал головой, его глаза помрачнели. Боюсь, об этом не может быть и речи. Вы перенесли травматический шок. Доктор хочет продержать вас здесь не меньше недели, а возможно и больше. А как же Клейтон? Эдвард скривил губы и с сожалением посмотрел на Бел. Простите, дорогая, но едва услышав о столкновениях, он спешно покинул Рангун. Бел упрямо замотала головой, внутри забурлило недоверие. Нет. Не верю. Вы хотите сказать, что он не собирался брать меня с собой? Как ни печально, но это так. Я слышал, они уже взяли новую дублёршу. Однако я уверен, что Клейтон ещё появится здесь. Почему там не могли меня подождать? Голос Бэл звучал тише и выше обычного. Она старалась не показывать досады, что в её ослабленном состоянии было непросто. Впрочем, расстраиваться из-за какого-то предпринимателя после всего пережитого, его поступок выглядел таким пустяком. Неужели это всерьёз её задело? Увы. Эдвард вновь потянулся к её руке. Знаю, как сильно вас это огорчило, но мир индустрии развлечений жестокий мир. Бэл пристально посмотрела на него. Это ведь были вы? Там, в машине. Да. К счастью, я наткнулся на вас вовремя. Ваша рана сильно кровоточила. Но за каким чёртом вас понесло в индийский квартал? Что вы там делали? Я пытаюсь вспомнить, но всё как в тумане. Не помню как забрела в индийский квартал, запаниковала от того и заблудилась. Бедняжечка, сочувственно кивая, произнес Эдвард. И все-таки из-за чего произошли столкновения? Прошу вас, расскажите. Как я уже обещал, расскажу, когда вы окрепнете. Нам самим пока не все понятно, и мы пытаемся составить целостное представление. А сейчас вам надо отдыхать. В следующие два дня Белл только и делала, что ела и спала, Просыпаясь, она всякий раз вдыхала излишний пряный запах цветов в палате. Попытка узнать о причинах столкновений у медсестры закончилась ничем. Эдвард больше не появлялся, а ведь она даже не поблагодарила его за спасение. И вдруг перед ней всплыло лицо человека с выдавленными глазами. «Боже!» Белл торопливо закрыла лицо ладонями. «Как все это случилось? И почему?» Что могло стать причиной столь чудовищного кровопролития? Эдвард обязательно придёт снова и расскажет ей. Он просто обязан рассказать. Потребность понять стала для Бэл задачей первостепенной важности, иначе насилие и жестокость, виденные на улицах, будут и дальше терзать её разум. После снотворного, которое ей заботливо давали на ночь, она просыпалась с тяжёлой головой и растрёпанными мыслями, но без таблеток ей было бы вообще не заснуть. Днём её ноздри по-прежнему ощущали ужасный запах крови. Ей слышалось жужжание мух, и она плакала, вспоминая, как они слетались на свежую кровь. Бэл вспоминала жуткую тишину в доме, полном мертвецов. Её тревога за спасённую малышку с огромными карими глазами тоже не утихала. Бэл молилась, чтобы власти позаботились о ребёнке. Она поклялась себе, как только ей станет лучше, Она обязательно удостоверится, что малышка находится в безопасности и получает необходимую заботу. Утром третьего дня, когда Бэл хотела засунуть голову под подушку и спрятаться от внешнего мира, в палате появилась Глория. Дорогая, вы попали в такую ужасную передрягу. Считаете, что побывали на войне? Глупая девчонка, о чём вы только думали? Услышав голос подруги, Бэл напряглась. Она заставила себя улыбнуться. Глория выглядела невероятно элегантной в чёрно-белом костюме и такой же шляпе. Сюда она явилась с бутылкой вина и коробкой шоколадных конфет. Но по правде говоря, Бел меньше всего сейчас хотела видеть эту женщину. "Может, присядете?" предложила Бел, стараясь быть учтивой. "В общем-то, я заскочила ненадолго, хотела побаловать вас". Глория поставила вино и конфеты на тумбочку, где почти не оставалось места. «Но, дорогая, что-то вы не больно рады меня видеть, а я, помимо лакомств, принесла вам необычайно хорошую новость». «Простите, я до сих пор неважно себя чувствую. Это было так ужасно». «Еще бы это не было ужасно! Естественно, что вам до сих пор не по себе. Этого следовало ожидать». Белл попыталась сесть и пригладила волосы. «Я видела такие жуткие...» «Конечно, конечно!» Глория взмахнула рукой, останавливая дальнейшие слова Бел и впилась в неё взглядом. Хм. Вам не помешает визит к парикмахеру. Я это устрою. А сейчас хорошая новость. Мне она тоже не помешает, отрешённо сказала Бел, удивляясь, как что-то внешнее может повлиять на её состояние. Рала. Слушайте. Гари отложил поездку. Он дождётся, пока вы не окрепнете. Глория подмигнула ей, особенно после того, как я кое-что прошептала ему на ушко. «Боже, что же вы ему сказали?» — спросила Белл, не зная, как относиться к услышанному. «Да просто напомнила ему о небольшом прегрешении, свидетельницей которого была». «Вы его шантажировали?» — ужаснулась Белл. «Совсем чуть-чуть», — самодовольно усмехнулась Глория. «Он же меня возненавидит до глубины души». «Ни в коем случае!» Он возненавидит меня. А разница в том, что мне на его ненависть наплевать. Бэлл отвернулась, не поверив словам Глории, теперь жди неприязненного отношения со стороны Гарри. Кстати, Гарри выполнил своё обещание и договорился о встрече с мандалальским районным комиссаром. Пост этот комиссар занимает с незапамятных времён. Если кто что и знает, так это он думаю, я заслужила слова благодарности». Белл вяло улыбнулась. Глория была в своем репертуаре. Разумеется, миссис де Климент не желала и слышать о недавних беспорядках. Белл невольно подумала об Оливере. «Вот с кем бы ей сейчас поговорить». «Ну, мне пора». Глория наклонилась и поцеловала Белл в щеку. «Пока, дорогая, поправляйтесь быстрее». С этими словами Глория выпорхнула из палаты, Оставив смешанный аромат жасмина, розы и сандалового дерева, кажется, так пахли духи Chanel номер 5. Бэл потянулась за книгой, которую кто-то оставил ей на тумбочке. Это был роман Агаты Кристи Убийство в доме викария. Пару минут Бэл читала, а потом перед мысленным взором снова замелькали картины виденных ужасов, и она отложила книгу. Оттуда на покрывало выпал клочок бумаги. Прочитав записку, Бэл судорожно глотнула воздуха и порвала бумажку на мелкие клочки. Это больше не должно затрагивать её. Ей хотелось его увидеть, но больше она ни за что не повторит той ошибки. Оливер посылал ей свою любовь и надеялся, что она благополучно пережила жуткую передрягу, в которую попала. Далее он выражал надежду на её скорое выздоровление и предлагал встретиться и чего-нибудь выпить. Кровавая драма на улицах Индийского квартала вызвала у Бел чувство полной беззащитности, словно от шока у неё расшатался внутренний стержень, и уязвимость, тщательно скрываемая ею, теперь обнажилась. Она остро нуждалась в друге, но только не в таком, как Коливер, ни в коем случае. Она вспоминала новые подробности пережитых событий, включая и цепнящий ужас охватившая ее при мысли, что вооруженная толпа вот-вот нападет на нее. Этот ужас укоренился у нее в животе, держа ее в состоянии плотно сжатой пружины, стал ее неотделимой частью. Желая прогнать ужас, Белл с силой надавила на живот, но лишь задохнулась и закашлялась. Чувствуя себя совсем измотанной, она погрузилась в сон. Ее разбудил собачий лай с улицы, затем скрипнула дверь палаты. Не открывая глаз, она уже знала, кого увидит. Здравствуйте, Эдвард. Вам не трудно поплотнее задвинуть занавеску, а то солнце светит чересчур ярко. Вас хотела видеть Ребекка, но я немного злоупотребил своим авторитетом. Она сказала, что завтра снова придёт. Эдвард зашторил окно, пододвинул стул к самой кровати, сел и взял Беллу за руку. Расскажите, как там малышка? Мне важно знать. Кажется, нам удалось найти её бабушку. Когда мы убедимся, что эта женщина действительно её бабушка, я непременно вам сообщу. Белки взнуло. Эдвард, так чем было вызвано кровопролитие? Почему это произошло? Он сострадательно улыбнулся. Причины неоднозначны, но я постараюсь изложить попроще. Попутно замечу, что вы вообще не должны были встревать в те события. Бел надеялась, что он подобно сестре Не станет называть её глупой девчонкой. К счастью, Эдвард воздержался от натации, был сосредоточилась на его рассказе. Всё началось в порту, где на погрузочно-разгрузочных работах трудились сотни индийцев. Они устроили забастовку, требуя повышения зарплаты. Чтобы не дать забастовке парализовать порт, власти заменили их бирманцами. Потом забастовка закончилась, и бирманцы, нанятые временно, стали покидать порт. Эти люди приходили на работу издалека, их сопровождали жёны, неся в корзинах еду для своих мужей. И когда бирманцы уходили, индийцы допустили серьёзную ошибку. Они стали насмехаться над бирманцами, унижая их в присутствии жён. Вспыхнула потасовка, нескольких индийцев убили, а трупы бросили в реку. Затем распространился слух, будто какие-то индийцы надругались над бирманкой и затем отрезали ей груди. В результате тысячи разъярённых бирманцев отправились убивать индейцев. К сожалению, неприязнь между двумя народами существовала и раньше. Бирманцев злило, что индейцы стекались в Рангон из своих нищих деревень. К пришельцам они относились не лучше, чем к докучливым мухам. Мы получили хлопот полн род, продолжал Эдвард. Сотни убитых и раненых. Теперь индейское население забаррикадировалось внутри своего квартала и отказывается его покидать. Большинство продуктовых магазинов в городе принадлежит индийцам. Рангуну угрожает нехватка продовольствия, и не только это. Индийцы занимались ночным вывозом мусора и нечистот. Еще немного, и мы погрязнем в зловонии». «Что делают власти?» – спросила Белл. Эдвард глубоко вздохнул. «Около семи тысяч индийцев нашли пристанище в бывшем приюте для умалишенных. Из-за беспорядков почти все они лишились крова». «Беспорядков?» То, что я видела, называется кровавым побоищем. Эти люди сильно напуганы. Конечно, печально улыбнулся Эдвард. За убийствами последовали грабежи. Чтобы всё это не дай бог не привело к эпидемии, мы найдём, чем их занять. Надеюсь, они получат компенсацию за утраченное жильё и имущество. Очень сомневаюсь. Признание Эдварда лишило её последних иллюзий относительно намерений властей. Но ведь так нельзя. Это несправедливо. У нас нет средств на выплату компенсаций, пожал плечами Эдвард. И желание тоже, отрезала Белл. Эдварда удивила резкость её тона. Послушайте, Белл, я же говорил вам, всё не так просто. Вы очень многого не понимаете. Тогда просветите меня. Между бирманцами и индийцами всегда существовали противоречия. А кто в этом виноват? Это мы, англичане, завезли сюда индийцев, А теперь не желаем их защищать. Их никто волоком в Бирму не тянул. Их заманивали обещаниями работы и денег. Так? Эдвард покачал головой, но Бэл была уверена в своей правоте. Она пристально смотрела на Эдварда и, чувствуя, что он вряд ли скажет ещё что-то, сменила тему разговора. Почему бирманцы рисовали на груди какие-то странные знаки? для обретения неуязвимости. Они верят, что знаки даруют им магическую защиту. Вы уже не раз убеждались, насколько они суеверны. Она кивнула. Но они же буддисты. Я думала, религия делает их миролюбивыми. Их буддизм смешан с анимизмом и ещё чёрт знает с чем. Но насилие существовало здесь всегда. Эдвард тяжело вздохнул. Теперь и поездки по реке Я настоятельно рекомендую вам отправиться с Гари, как только вы окрепнете. Это вам по силам. Скорее всего, беспорядки в Рангуне будут продолжаться ещё какое-то время, а вы, милая девушка, и так достаточно настрадались. Он был прав. Она хлебнула страданий. Шанс работать у Клейтона ещё с вместе с австралийцем и перспектива отправиться вверх по Иравади снова обрела привлекательность. После всего, через что она прошла в Рангуне, будет здорово уехать отсюда. Конечно, это не избавит её от постоянного страха и не прекратит поток от учительных образов, но вдали от Рангуна ей станет легче. Белл вспомнила свой приезд в Бирму, какой экзотичной и привлекательной казалась ей золотая мишура, покрывавшая жизнь местных англичан. Следом ей вспомнились слова Оливера, а в голове зазвучал его голос: "Как же он был прав во многом". Под поверхностью этого сверкающего колониального мира Лежали противоречия, становящиеся всё более острыми. А справедливость и правосудие существовали только для англичан. Ей не хотелось думать о злоупотреблении властью, безудержной алчности и ужасающих расовых предрассудках. Она глубоко сочувствовала обездоленным индейцам. Может у неё с Оливером больше общего, чем ей казалось.